Глава сорок первая Агент Свонсон вернулась в лагерь, сходила за спутниковым телефоном и отнесла в свою палатку, которую только что в торопях поставила на прежнем месте. Кори позвонила Морвуду в траке. — Сэр, это Корен Свонсон. — Что нового? — Это точно убийство. Есть следы удушения и утопления. — Кого-нибудь подозреваете? «Преступник почти наверняка мужчина. Очень возможно, что убийца кто-то из членов экспедиции, но рядом с местом, где обнаружили тело, видели луч света, поэтому нельзя исключать, что в деле поучаствовал кто-то посторонний». «Как с уликами?» «Собрала все, что могла. Пока нет ничего, что однозначно указывает на личность преступника». «Вы сказали, что Уигги-то утопили? Где?» «Пока точно не знаю. Может быть, в ручье, если он был без сознания. Это вполне реально. Еще за лагерем есть озерцо. Это гораздо более подходящее место, но я еще не осматривала берега. Собираюсь поискать там следы борьбы». «Каков ваш следующий шаг?» На еженедельных собраниях Морвуд всегда задавал агентам этот вопрос. «Думаю, надо закрывать лагерь, отправить экспедицию в траки и осмотреть все как следует». После долгой паузы Морвуд произнес «Это очень радикальный шаг». «Понимаю, но если убийца кто-то из участников экспедиции, имеет смысл поискать улики в его палатке, мокрая одежда, следы крови». «Еще одна долгая пауза». «Хорошо», — наконец согласился Морвуд. «Принимать решение ваше право, и я его уважаю». «Спасибо, сэр». Вы мне постоянно напоминаете о том, что изучали криминалистику. Вот ваш шанс блеснуть знаниями. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но пока не приедут сотрудники из нашего отделения в Сакраменто, расследованием будем заниматься только мы с вами. Собираетесь привлечь людей из Сакрамента? Не просто привлечь, а передать дело им. Почему? Выпалила ошарашенное, задетое за живое кори. «Не обнаружено никакой связи с делом Паркинов. Готов поспорить, что причиной всему — клад. Пусть у Игитом занимается Сакраменто, а мы займемся Паркинами. Помните, нам это дело еще передавать. Строго следуйте правилам и предъявляйте только весомые доказательства. Иными словами, никаких предположений». Факты. И ничего, кроме фактов, мэм. Поняла, сэр. Тогда за работу. Кори положила трубку на рычаг, потом заперла ящик и оставила у себя в палатке. Вдруг опять надо будет позвонить Морводу. Его решение передать дело в Сакрамент оказалось для нее, как гром среди ясного неба. Несмотря ни на что, Кори чувствовала. Между пропавшими останками Паркинов и убийством есть связь. Но разочарование временно отступило, стоило только подумать о том, какое неприятное дело ей предстоит — эвакуировать лагерь. Участники экспедиции явно не обрадуются, а Нора Келли без борьбы не сдастся. Кори вышла из палатки и заметила шерифа и его команду. Они как раз шли от места преступления. Свонсон встретилась с девленным взглядом и жестом подозвала всех четверых к себе. — Что-нибудь нашли? — шериф показал пакет. — Кое-что подобрали, но ничего особо важного не заметили. Может, в лаборатории ясности прибавится. — Спасибо. Кори взяла пакет и положила рядом с уликами, которые собрала сама. Глубоко вздохнула. — Только что разговаривала с руководителем. — Дам распоряжение, чтобы лагерь закрыли. Надо искать доказательства. Девлин уставился на нее во все глаза. — Ученые истерику закатят! — протянул он. — Ничего не поделаешь! Шериф посмотрел на помощника. Потом они оба переглянулись с офицерами лесной службы. — Как скажете! — наконец произнес шериф. — Как скажете, то есть... Если что, я тут ни при чем. Но Кори только улыбнулась и кивнула. Потом направилась обратно в лагерь. Шериф и остальные шагали следом. Ее встретила Нора Келли. Вокруг быстро собрались другие участники экспедиции. — Ну что? — спросила Нора. — Извините, но пока не имею права разглашать подробности. — Как вы думаете, кто... — Нора... «Можно поговорить с вами наедине?» — перебила Кори. Потом обратилась к Бёрлисону. «И с вами тоже?» Кори отвела обоих в сторону. «В чем дело? Боюсь, придется эвакуировать лагерь». «Как это — эвакуировать?» «Нужно все закрыть. Место раскопок. Лагерь, где вы живете. Все должно оставаться на своих местах». «Вас и вашу команду отправят в траки до окончания сбора доказательств». «Вы с ума сошли?» — взорвалась Нора. «Мы не можем просто взять и уехать. У меня здесь открытые раскопы, человеческие останки». «К сожалению, другого выхода нет». «Глупости?» — Нора окликнула Деблина. «Шериф!» — Кори мысленно выругалась. «От этой женщины одни проблемы». «Да?» Стоявшие неподалеку, Девлин с помощником подошли поближе. «Агент Свонсон говорит, что нужно закрыть лагерь. Я пытаюсь объяснить, что это невозможно. Более того, под угрозой все, ради чего мы здесь работали. В наше отсутствие человеческие останки могут быть повреждены, случайно, либо намеренно, или даже украдены. Я не могу этого допустить. Вы представитель закона в этом округе, и я заявляю протест». Девлин. Медлил с ответом, лишь смущенно переминался с ноги на ногу. Вытащил из кармана жилета пачку сигарет, вытряхнул одну, сунул в рот, долго закуривал. Наконец выдохнул струйку дыма. «Мэм, ограничить доступ к месту преступления! Стандартная процедура!» Только в тот момент Кори почувствовала, что задержало дыхание, Она с облегчением выдохнула. «Но место преступления не здесь», — возразила Нора. «Мы нашли тело Уигита в паре сотен ярдов отсюда, вверх по течению ручья. Не закрывайте хотя бы место раскопок. Мы туда никого не пустим. Уигита ведь не там убили». «Наверняка судить нельзя», — покачала головой Кори. «Все раскопы уже накрыты брезентом». Мы постараемся ничего не нарушить и не повредить. Несколько секунд Норм молча кипело негодованием. Когда мы должны уехать? Сейчас. Прямо сейчас. Совершенно верно. В палатке перед отъездом не заходить, вещей с собой не брать и ничего не трогать. Дикость какая-то. А как же мои записи? У меня в палатке все, кошелек, карта, телефон. Берите только самое необходимое. За остальным мы проследим. Разве для обыска не нужен ордер? Нора, я уже объясняла. Мы на федеральной земле, а значит, ордер не требуется. А еще я внимательно прочитала ваше разрешение на раскопки. Там указано... что сотрудники фбр должны быть допущены к месту раскопок без предварительного уведомления кстати это стандартный пункт он касается любой деятельности осуществляемой на территории национального леса сша но расстояла под бочение и глядела на корень недобрым взглядом чье это решение ваше а что по этому поводу думает ваш начальник «Специальный агент Морвуд со мной согласен», — Кори оглянулась на шерифа. «Но главное здесь я, и мои распоряжения не обсуждаются». Кори с облегчением заметила, что на этот раз не повысила голос. Она обратилась к Берлисону. «Пожалуйста, седлайте лошадей. Готовьтесь уводить людей. Вы все должны покинуть лагерь и ничего не трогать. А еще...» Попрошу ваших людей, людей Норы, оставаться в траке. Нам нужно будет задать вам несколько вопросов. — Нет, вы издеваетесь, — взорвалась Нора. — Надолго? — Насколько понадобится? Нора развернулась к Девлину. — И вы, шериф, не возражаете? Девлин прокашлялся, еще раз затянулся сигаретой, сложил губы трубочкой и... Выплюнул обрывок табачного листа. «Может, договоримся насчет конкретного срока? Что скажете, агент Свонсон?» Он искосы глянул на кори. Агент сдержала нарастающее раздражение. Ей не понравилось, что Девлин влез в ее дела, но предложение вполне законное. «Семьдесят два часа», — произнесла Свонсон. «Двадцать четыре!» принялась торговаться Нора. С этой женщиной никакого терпения не хватит. «Сорок восемь! И не возвращайтесь, пока я не разрешу. Сама лично!» Долгое молчание. «Хорошо!» Наконец согласилась Нора. Тут в разговор вступил Берлисон. «Наверное, думаете, что Уигги-то убил один из нас?» «Пока без комментариев». — Всем все ясно? — Яснее некуда, — мрачно усмехнулся Беррисон. Если хотим приехать на ранчо до темноты, надо поторопиться. Нора, вы готовы? Нора выругалась коротко, но цветисто. Ее лицо побелело от гнева. Потом она резко развернулась и умчалась прочь. — А как насчет ананасового экспресса? Он вот-вот будет здесь. — напомнил Бёрлисон Кори. Она помедлила в нерешительности. Вот уж не везет, так не везет. В суете Свонсон совсем забыла о приближающемся циклоне. — Как-нибудь справимся? Эти сорок восемь часов мне очень нужны, и никакая буря меня не остановит.